Глава четырнадцатая. Кира. «В такой момент невозможно успеть попрощаться с жизнью. Немой крик боли застывает на губах, а тело сковывает ужас. И я бы обязательно погибла, если бы за рулем сидел кто-то другой. Невероятная реакция. Я потом еще долго буду вспоминать этот момент, не веря, что такое возможно. Мы вынырнули из под грузовой газели, оцарапав лишь бок машины. Газель столкнулась с машиной, ехавшей за нами». Только не Саня. Нас недолго кружило, я успела вцепиться мертвой хваткой в ручку двери. Как в тумане, помню резкие движения сокола, перегазовку, виск шин, мелькание других машин, с которыми чудом не столкнулись. А потом мы остановились на обочине, поднимая клубы пыли. Живые. Помотала по салону меня, но даже подушки безопасности не сработали. «Кира, ты как?» бросился ко мне Артем. «Давай осматривать. А я еще в себя прийти не могу. Несколькими синяками обзаведусь, но это мелочи». «Где болит? Кира, не молчи!» Видеть этого сильного мужчину таким напуганным было странно. Он буквально выцарапал наши жизни у смерти. Ни одной лишней эмоции, холодный расчёт и отточенные движения. А сейчас напуган. «Хорошо, все нормально, правда. Просто испугалась». «Кира, руки, ноги целы, голову не ударило? отделалась испугом и парой царапин. На самом деле, голову я немного стукнула, когда нас закрутила, но это мелочи, подумаешь, шишка. Посиди в машине, я посмотрю, что с пострадавшими. Открыв нажатием кнопки багажник, вокруг машины сигналят, останавливаются рядом. Артём пропадает из виду. Саня. Страх за друга заставляет действовать. Покинув салон автомобиля, спешу на поиски Сани. Я вижу искорёженный кузов, Но это не машина друга. Сокол уже там вместе с какими-то мужчинами пытается добраться до пострадавших. Возле перевернутой газели тоже люди. еще несколько столкновений, но вроде там все живы. Я ищу взглядом друга. Вижу. Спешит ко мне. Испуганный, растерянный. «Не пострадала?» Прижимает к себе. Слышу, как бешено колотится его сердце. «Я все видел. Чуть умом не тронулся, когда он на вас вылетел». Это просто невероятно, что вы живы остались. Чудо! И это чудо зовут Артем, подумала я, мысленно еще раз поблагодарив его за спасение. Мой взгляд среди мужчин тут же выцепил сокола, лидер от кончиков волос до кончиков пальцев. И ведь слушаются незнакомые мужики, четкие указания, слаженные действия. Скорая и спасатели еще не подъехали, пострадавшим уже оказывается помощь. Всех вытащили из искорёженной машины. Водитель мертв. Раздавалось в толпе. Не смотри, приказал Саня, отворачивая меня спиной, заметил, что меня стало трясти. Идем. Друг отвел меня к машине сокола, усадил на переднее сиденье, стал растирать руки, которые леденели, несмотря на то, что на улице было тепло. Лучше не становилось. Перед глазами стояла страшная картина. Подъехало несколько карет скорой помощи. Санька вскочил на ноги. «Кира, пожалуйста, не вздумай потерять сознание, я сейчас вернусь». На ходу, что-то еще прокричав, вдруг убежал. Я сидела и пялилась на придорожную канаву. Мне совсем не хотелось двигаться, куда-то идти. «Выпей». Саня сунул мне под нос пластиковый стаканчик с какой-то вонючей жидкостью. «Пей». «Не хочу». Мотнула головой, к горлу подступила тошнота. «Тебя все трясет, Кира, руки ледяные, лицо белее снега» кричал друг, тыча в меня стаканом. «Что у вас тут?» вернулся сокол. «На его одежде были следы крови. Я знаю, что не его, но от этого не легче». Спрятала ладошки между бедрами чтобы не заметил, как меня колбасит. «Она сейчас сознание потеряет», — выдал меня друг. Сокол тут же оказался возле раскрытой двери, присел на корточки и заглянул в глаза. Я видела, как он протянул руку за стаканом, а Саня тут же его отдал. «Пей», — Спокойный и твердый голос. И ослушаться не получается, даже если хочется. Умница. Сейчас поедем в больницу. Сокол. Увидев Киру в старом доме, испытал облегчение. Бессмысленно рвать жилы и кричать, что она мне не подходит, если сердце замирает при виде неё. А то, что произошло в душе, до сих пор за гранью моего понимания. Наш роман многое усложнит, но противиться своему влечению и дальше не вижу смысла. Мне так мозг даже в 16 не вырубало. Думал, давно научился держать член в штанах. Хрен там. И ведь не факт, что больше не рванёт. А вот сейчас, сидя перед ней на корточках и заставляя выпить какую-то успокоительную дрянь, я чувствовал, как самого накрывает. Не успея вовремя среагировать, сейчас бы Киру вытаскивали из обломков. О себе не думал, а страх за нее рвал на части. Хотелось схватить и спрятать от всех, чтобы ничего не угрожало. Но Кира мастер находить неприятности на свою красивую задницу. Стоило вспомнить о том, что у нее скоро соревнование, и моё хреновое настроение скатилось в минус. Попробуй запретить, вновь стану врагом. Нужно вести в больницу и слушать, что скажет врач. А врач сказал, что с Кирой все хорошо, физическое состояние в норме, а от стресса выписал таблетки и капли перед сном. Сокол, подожди! Голос Рамула. Прилетел в спину, а я думал, удастся ускользнуть, не встретившись с другом. Лучше бы в другую клинику обратился. Да только здесь всех специалистов практически знал, и в их профессионализме не сомневался. «Привет!» «Это уже Кири. Азамат!» «Кира», рассматривая смуглого красавчика врача с интересом, «в груди неприятно шевельнулось незнакомое чувство. Не может быть. Ревную? Бред!» «Ты почему ни разу не пришел на перевязку?» Рамул, как настоящий врач зануда, не любил халатного отношения к здоровью. Идем, я посмотрю!» Я обработал дома. Показал ладонь, где из-под лейкопластыря можно было разглядеть следы зелёнки. Азамат недовольно покачал головой. Не нашел я дома перекиси, обработал тем, что было. «Ты в земле голыми руками копался?» Руки и правда выглядели грязными, хотя я их несколько раз мыл. Когда из искорёженной тачки тела извлекали... Инструменты дали перемазанные то ли маслом, то ли солидолом. Обычное мыло не справилось с грязью, въевшейся в поры. Мы в аварию чуть не попали, ушли от лобового столкновения, с вызовом заговорила Кира. Заступается за меня. Не всем на дороге повезло, Артему пришлось вытаскивать людей. Голос ее сорвался. Сглотнув слюну, Кира отвернулась. Все нормально, Кира, обнял за голову и прижал к себе. Азамат один из немногих, кому позволено открыто высказывать свое мнение. Не злись на него, он просто переживает. «Кира, если он будет пренебрегать медицинской помощью, я его под орех разделаю». С долей веселья. Азамат не меньше меня удивился, что хрупкая девочка с ангельским личиком бросилась на мою защиту. «Не хочется мне с женой разбираться, почему я не уследил за крёстным одной из моих дочерей». Рамул специально шутил, чтобы отвлечь Киру. Напомнишь потом, кому из близняшек ты крёстный?» Это уже мне, но Кира услышала и засмеялась. И где ты нашел этого ангела? Как бы, между прочим, поинтересовался друг, когда мы остались одни в перевязочной. Кира сидела за дверью. Ей хоть восемнадцать есть? Двадцатый год, еле скрывая раздражение. Впервые хотелось свои чувства и мысли оставить при себе. Она дочь Светланы, а замат не сразу понял, что речь о жене отца. «Она красивая», — смотрит пристально, ждет реакции. «Красивая». Вдвоем вас оставили? Без дуэньи?» «Рамул, отвали со своими намеками. «Сокол, да мы только рады будем, если у вас все срастется. Отдирая лейкопластырь, я зашипел скорее от раздражения, чем от боли. «Она маленькая, если ты не заметил». «Вырастет». На это простое слово моя натура живо откликнулась. Я готов был согласиться с другом а у тебя будет стимул не обзаводиться пивным животом. Мне вряд ли это грозит. Отца генетика. Он до сих пор хорош, строен, подтянут. А ведь ленив и не любит таскаться в спортзал. Хорошо хоть в бассейне регулярно плавает. Так и думал, что ж вы разошлись. Еще минут десять Рамол борчал, а я думал о том, что Кира не такая и маленькая. «В выходные все идем к Тигру в гости», сообщил друг, как только мы вышли из перевязочной. «У Тёмки именины». Кира, вы тоже приглашены. Наши друзья будут рады с вами познакомиться. Двинуть ему, что ли, чтобы не лезть не в свое дело?